Глава шестая. Весь вечер в башне только и разговора было, что об бюро. Громобой, красный и возбуждённый, расхаживал в тесном пространстве между четырьмя койками и столом, грозился расправиться с Чекменьём, по-нашему по-ростовски, чтобы охоту отбить. Порывался куда-то идти. Николай сначала слушал, потом разозлился и прикрикнул на него: Громобой обиделся, надулся, лёг на кровать и мгновенно заснул. Лёвка прикрыл его одеялом. В противоположность Громобою, он не так возмущался чекменём, как хохряковым. "Чекмень понятно", говорил он, стоя в пальто и шапке в дверях и всё не уходя. "Он крышка своего устраивает, и вообще у него что-то там, кажется, с николицевым из-за кафедры произошло". Ну это со слов Быстрикова, перебил Николай. Источник не слишком верный. Ну и бог с ним, я не о нём сейчас. Я о Хохрякове. Вот кто меня удивляет. Секретарь бюро называется. На его глазах обливают грязью человека, а он вместо того, чтобы встать и стукнуть кулаком по столу, сидит и рисует что-то на бумажке, а потом унылым голосом заявляет, что Чекмень мол дал не совсем правильную оценку Никольцеву. Не совсем. Антон, завернувшись в одеяло, знаменитый его обогревательный прибор из канализационной трубы, вдруг вышел из строя. Сидел на кровати и, как человек мирный, больше всего в жизни ненавидивший скандалы, только сокрушался, глядя на всех своими печальными, всегда немного удивлёнными глазами. Кому всё это нужно? Неужели нельзя жить мирно, дружно? Кончилась война. А тут, пожалуйста, между собой грызню заводят, непонятные люди. Ведь Комальков в споре не принимал участия. Человек он был флегматичный, в высшей степени трезвый и на вещи смотрел с чисто философским спокойствием. "И охота вам нервы портить", говорил он, заворачивая остаток сала в бумагу. "Первый час уже, а завтра контрольная. Тушите свет, хватит". Свет в конце концов потушили, легли спать. Николай долго ещё ворочался. Даже сейчас, после всего, что произошло на бюро, он пытался найти какое-то оправдание Алексею. Ведь что ни говори, он знает его лучше, чем другие. Алексею прямо не переносит, когда ему перечат. В пылу спора может брякнуть лишнее. Но чтобы он был способен на подлость, Из-за чего? Из-за того, что по словам этого трепача быстрекова старик отказался принять его к себе на кафедру? Чепуха. На Некольцева это правда похоже, старику прям как пень. Но что Болеслав из-за этого стал обливать его грязью? Не может быть. Этот быстреков всегда все раньше и лучше других знает. Но тут же всплывали в памяти последние слова Алексея. Грубые, резкие, и если уж говорить то, что есть, смахивающий просто на ложный донос. На одних книжечках два с половиной года не проживешь. Что ж, Никольцев в Гестапо служил, это он хотел сказать. И неужели он сам этому верит? Ведь все знают, что старик при немцах чуть не умер с голода. Последние месяцы плостом лежал. Об этом и Степан, институтский сторож, рассказывал. но работать к немцам не пошёл. И вообще, почему всё приняло такой нелепый оборот? Не из-за Лёвки же, Лёвка правильно говорил. Ерунда какая-то. После лекции Николай зашёл к Алексею. Тот стоял над своим столом в накинутой на плечи шинели, очевидно, собирался уже уходить, складывал какие-то бумаги в папку. Увидев Николая, мрачно посмотрел на него. Хорошо, что пришёл. Поговорить надо. Для того и пришёл, так же мрачно ответил Николай. Алексей старательно завязывал шнурки папки. Ты можешь мне объяснить вчерашнее твоё поведение? спросил он, не глядя. А ты своё можешь? в тон ему спросил Николай. Не могу. Алексей сунул папку в ящик, щёлкнул замком и подошёл к Николаю. Могу, а вот ты не знаю. Всё-таки можно было догадаться, что когда выступает член бюро, то делает он это не только на свой страх и риск. И если выступает, то очевидно перед этим всё-таки кое с кем проконсультировался, поговорил. Неужели это так трудно понять? Очевидно трудно, сказал Николай. Я думал, ты умнее. Как видишь, нет. Алексей вдруг рассмеялся. Ох, Николай, Николай, смешной ты всё-таки парень. Иногда вот смотрю на тебя, жаль, что редко теперь видимся и думаю: парень как парень, а чего-то в тебе не хватает. Ума-чи видно, сам сказал. Нет, не ума. Парень ты не глупой. А чего-то вот нет, сам не пойму чего. жизнь прожил нелёгкую, выивал, что к чему, как будто должен знать. А вот он точно оценивая Николая, прищурил один глаз и посмотрел на него. Тот молча сидел на подоконнике и внимательно разглядывал кончик папироссы. Вот заступаетесь вы за старика. Похвально, ничего не скажешь. Со стороны смотреть даже приятно. Старика видите ли обижают, а мы вот его в обиду не даём. Вот мы какие. А спросить вас для чего вы это делаете, вы толком не ответите. Ну я понимаю еще Хорал, интеллигентский сынок, тянется к профессорам, кастовое, так сказать. Но ты простой парень, фронтовик. Погоди, погоди, не перебивай. Алексей присел к Николаю на подоконник, поставил ногу на стул. Ну посуди сам, старику семьдесят лет. Много вон не понимает, что поделаешь. XIX век. Иногда такой ляпнет на совете, что мы только переглядываемся. Говоришь ему, нельзя Константин Николаевич двое кни ставить. За это нас стегают. А он только брови поднимает. Люди, мол, только с фронт пришли, нельзя их сразу же и резать. И упрётся, как бык, с места не сдвинешь. Всё это я прекрасно понимаю, сказал Николай, поднимая голову. Но если уж Нет, не понимаешь, не понимаешь самого простого. Сел бы на мое место и сразу понял бы. Самые элементарные вещи до старика просто не доходят. Отстал от жизни по меньшей мере на пятьдесят лет, если не на все сто. Забывает, что сейчас все-таки сорок шестой год, а не какой-нибудь там шестьдесят шестой прошлого века. Алексей хлопнул Николая по коленке, словно ставя точку. Так что напрасно вы, друзья, в бутылку лезете. Поверь мне, в этих вопросах нам всё-таки кое-что виднее, чем вам. Николай рассеянно смотрел в окно. Казалось, его больше всего интересуют сейчас гонявшиеся друг за другом по улице мальчишки. Хорошо, сказал он наконец, повернувшись. Допустим, что так. Ответь мне тогда на такой вопрос: Правда или нет, что Никольцев отказался принять тебя к себе на кафедру? Алексей соскочил с подоконника, сунул руки в карманы шинели, рассмеялся неестественным деревянным смехом, каким смеются, когда смеяться совсем не хочется. Понятно, нашли уже, значит, причину. Ну что же, пусть будет так. Он подошел к столу, поискал ключ, один за другим запер все ящики, проверил их, снял с вешалки свою шанкю. Ну а ты как? – сказал он, подходя к Николаю. Рад уже, разве сел уши? Николай смотрел куда-то мимо него. Нет, не рад, Алексей, совсем не рад. Чему не рад? Ну вот скажи мне, чему не рад? Алексей стоял, засунув руки в карманы шинели и позванивая ключами. "К тому, что мы хотим укрепить наш институт, этому ты не рад. К тому, что из армии наконец возвращаются люди, настоящие, крепкие, наши люди, люди, на которых можно опереться, люди, которым мы верим. Верим потому, что рядом с ними воевали, за одно воевали. Этому ты не рад. Что ж, твоё дело." А мы будем драться за них. И если надо, пожертвуем даже не кольцевыми, несмотря на все их знания и прочие там заслуги, пожертвуем, потому что самое важное для нас сейчас это сделать побольше инженеров. Из вас сделать, из тебя. И сделаем, поверь мне, только делать будем своими руками, не чужими, а своими. Понял? Алексей большими шагами ходил по комнате, задевая шенелью какие-то лежащие на столе чертежи, роняя их на пол, но не обращая на это внимания. И то, что ты сейчас защищаешь Никольцева, хочешь ты этого или не хочешь, но этим ты только оказываешь нам медвежью услугу. Неужели ты этого не видишь? Удивляюсь, честное слово, удивляюсь. Ведь он не наш человек, пойми ты это, не наш Алексей остановился вдруг перед Николаем. Тот всё ещё сидел на подоконнике. Несколько секунд молча глядел на него, потом сказал с лёгкой усмешкой: "Ты думаешь, я не понял, почему ты о кафедре заговорил? Не пускает, мол, туда, вот я им щу ему за это. Так ведь? Думаешь, я не понял, к чему это? Всё понял. И если хочешь знать, плевал я на это". Чего надо, я добьюсь, поверь мне. Но раз уже заговорили, так давай говорить. Ведь не пускает же, факт. Окапался на своей кафедре и сидит как медведь в биологии. А Духанин, как никак он все-таки член бюро. Алексей только рукой махнул. Член бюро, горе он нашем, а не член бюро. И как его только выбрали, черт его знает, судак вяленый. Погресс с потрахами в своей лаборатории клещами не вытащишь. Потому его Никольцев и терпит. Учёный, видите ли, сидит сутками над эгловика и растворами и никуда носа не суёт. А мы суём. Вот в чём загвоздка. Мы таким, как Никольцев, мешаем, раздражаем их. Мы им чужие. Понимаешь, чужие. Кто это мы? Тихо спросил Николай. Мы Алексей сощурившись посмотрел на него. Мы это мы, советские люди. Николай поднял голову и посмотрел Алексею в глаза. А они, значит, не советские, так по-твоему? И поэтому их надо поливать помоями? Алексей резким движением запахнул шинель и прошёл к двери. Знаешь что? Если ты уж действительно так глуп, Да говорить мне с тобой ни о чём. Уходи. Глаза его стали совсем маленькими, колючими. Лицо покраснело. И вообще, можешь меня не учить. Обойдусь как-нибудь без тебя. Лучше своих болтунов поучил бы, как на бюрос себя держать. Того истерика давно уже пора гнать из института. И держим-то только из-за тебя, чтобы не срамить тебя и твою группу. Думаешь, я не знаю, что у него там с физиком произошло? Все знаю. Тоже герой нашелся, защитник угнетенных. Николай молча, не мигая, смотрел на Алексея, потом сказал очень тихо: "Я не о нем говорю, я о Никольцеве. А при чем тут ты в конце концов?" Алексей стоял красный, в расстегнутой шинели, вздвинутый на бок ушанки. А при том, что я коммунист и был на бюро и слыхал, что ты там говорил, делая ударения на каждом слове, сказал Николай. Что? Ну, что говорил? Ты лучше меня знаешь про оккупацию, про чай с печеньем. Зачем? А что? Не правда? Не проторчал он три года в оккупации, как миленький просидел и черт его знает, чем еще там занимался. Книжечки продавал. Знаем мы эти книжечки, статейки в газетах их сволочных небось пописывали, большевиков ругали. А потом, как наши стали приближаться, сразу вот такие вдруг оказались борцами за советскую власть. Врут они все. Все, кто в оккупации был. И Шура была, и Черевичный был. Они, по-твоему, тоже врут? Это какой же Черевичный? Припадочный твой долговязый. Алексей рассмеялся. не лучше других, поверь мне. И обмароком его я не верю. Липа всё, сплошная липа. 3/4 из них добровольно сдавались. Те, кто хотел, закончить ему не удалось. Николай соскочил с подоконника, схватил Алексея за грудь за гимнастёрку, рывком потянул к себе и с размаху ударил его по щеке. Раз и два.